Если бы тот приказал ему прыгнуть с моста, профессор сделал бы это, не задумываясь. Лопес, настоящего имени которого никто не знал, был лейтенантом аргентинской армии, где служил переводчиком в службе безопасности. Давно уже известно, что иранцы самые непревзойденные в мире истязатели. Но армия Аргентины предпочитает умалчивать о том, насколько сильна она в этой области, и о том, что все остальные, специализирующиеся на извлечении информации, кажутся по сравнению с ней просто неумелыми подростками. Лопес придумывал такие изощренные пытки, что доводил до тошноты даже своих безжалостных командос, которые уже не знали, как от него избавиться. Лопеса ужасно развлекали истории о героях Второй мировой войны, которые неделями подвергались пыткам, пока не наступал конец. Он заявлял, и это не было похвальбой, что способен развязать язык кому угодно, и самые беспощадные и фанатичные из террористов будут кричать от боли через пять минут после того, как попадут к нему а через двадцать выдадут всех своих товарищей. Чтобы сломить Ахена, ему понадобилось 40 минут. Свои пытки Лопес постоянно повторял в течение последующих трех недель, и теперь Ахен не вызывал никакого беспокойства. Но, несмотря на то, что физик и последние остатки гордости, воли и независимости покинули его, ум и память остались прежними. Ахен схватился за прутья своей решетки и потухшими, залитыми кровью глазами обвел лабораторию, которая предшествующие семь недель была его домом и преисподней. Затем, не мигая, как в гипнотическом трансе, он уставился на противоположную сторону, где висела полка с двенадцатью запаянными цилиндрами, одиннадцать из них были высотой в двенадцать футов, и диаметр стволу четыре и пять десятых дюймовой морской пушки, которую они собой напоминали. Двенадцатый цилиндр такого же диаметра оказался наполовину меньше по высоте. Мастерская, вырубленная прямо в скале, находилась прямо под банкетным холлом Алдерхейма на глубине сорока футов. Глава четвертая. Райдер, доктор Яблонский, сержант Паркер и Джефф Терпеливо ждали, пока Марджори расшифрует стенографические закорючки, сделанные с Это у девушки ушло не более двух минут. Она протянула свой блокнот Райдеру. Огромное тебе спасибо. Так вот, сьюзен пишет, главаря зовут Морро. Странно. А что тут странно? сказал Яблонский. Вокруг полно людей с необычными именами. Это не имя. Ведь он разрешал своим людям и не раз называть себя так. Псевдоним? По всей видимости, да. Далее она сообщает. Рост шесть футов, широкоплечий, образованный. Американец, В черных перчатках. Только он в перчатках. Мне показалось, что правый глаз прикрыт черной повязкой. Остальных трудно описать. Говорит, что вреда нам не будет. Чтобы мы считали несколько следующих дней своего рода праздником, который проведем на курорте, но не на море. Ног промочить не придется. Что бы могла, значит это болтовня мне... не знаю выключи духовку все немного своего разочарования а чего ты ожидал адреса и номера телефонов